Часть вторая. Глава седьмая. Дом с привидениями. Либо не делай ничего, либо не откладывай на завтра. На следующий день я начал собираться в Голмуд. Это место мне не было знакомо. Пришлось попросить друга из туристического агентства рассказать о возможных маршрутах. Прямого рейса до Голмуда не оказалось. Мне придется сначала лететь в Ченду, где в аэропорту Шуанлю надо будет сделать пересадку. Остается купить билет и забронировать местный отель. Я попросил друга сделать это для меня, но даже с его помощью сразу улететь не получилось. Свободный рейс был лишь через пару дней. В этот раз я отправлялся не в древнюю гробницу. Найду указанный в записке адрес, осмотрю, ну, может, по центру Голмуда прогуляюсь. Вряд ли для этого потребуется много времени. Поэтому я взял с собой только самое необходимое из личных вещей и немного денег. Все мои вещи поместились в рюкзак, даже место свободное осталось. В тот же день Толстяк вернулся в Пекин. Я ни словом не обмолвился о своих планах. Раз уж решил никому не доверять, толстяк тоже не исключение. За оставшиеся два дня до отлета я дал указание ванмену по работе в магазине. Родным я сообщил, что собираюсь съездить кое-куда по делам, чтобы у них не возникало лишних вопросов. Два дня спустя я сел в самолет. Все время первого перелета я проспал. Оказавшись в аэропорту Шуан-Лю, чувствовал себя выспавшимся и посвежевшим. Следующие несколько часов я размышлял о произошедшем со мной за последние дни. После восьми вечера я прибыл в Голмут. Теперь надо было добраться до гостиницы Тяньли. У этого города интересная история — Голмут в переводе с тибетского обозначает место, где реки смешивают свои воды. Несмотря на близость пустыни Гоби, название города полностью соответствует его виду. В самолете я почитал о том месте, куда отправился. Здесь отец Ценхай тибетской железной дороги, Му Шанджун, разбил палаточный лагерь, где жили солдаты и офицеры, строившие эту магистраль. Голмут имеет пятидесятилетнюю историю, и в первые годы он процветал, но сейчас уступает место более развитой Лхасе. Экономика и промышленность города в настоящее время развиты плохо. Стыдно признаться, но, выходя из самолета, я почувствовал симптомы высотной болезни. На выходе из аэропорта у меня закружилась голова — это не было похоже на то ужасное состояние, которое я испытывал в Цинлине. Скорее приятное чувство, хотя мир вокруг начал вращаться, земля ушла из-под ног, в глазах потемнело, ноги подкосились. К счастью, длилось это всего пару секунд, но когда я пришел в себя, то уже лежал на земле». Что еще сильнее смутило меня, так это реакция аптекаря, продававшего мне лекарства. Он, протягивая мне коробку, сказал, что мое состояние вполне естественное для тибетского Нагорья, и, увидев мое удивление, решил, что я перепутал рейсы. На самом деле я даже не знал, что Голмут находится на тибетском плато, как же плохо я знаком с географией Китая. В тибетской чайной лавке, которая попалась мне на обочине дороги, я заказал себе чашку чая за пять мао и принял лекарство, а затем отправился в гостиницу, которую забронировал мне друг. Обустроившись в номере, несмотря на головную боль, я сразу вызвал такси, протянул водителю записку с адресом и попросил отвезти меня туда. Однако, увидев адрес, водитель, не слишком долго думая, покачал головой и сказал, что проулок этот слишком мал и машина там проехать не сможет. «Это старый район, улочки там очень узкие. Он может довести меня только до самого района» а там уж мне придется искать нужное место пешком. Местные, если что, подскажут, куда идти. Выслушав его, я согласился, и вскоре он привез меня в старый город. По дороге водитель рассказывал, что Голмуд построен не так давно, и в целом дороги тут хорошие. Раньше тут было много маленьких участков и старых домов, которые постепенно сносили. Но часть таких кварталов осталась незастроенной. Дома там были построены еще в шестидесятых годах. Часть из них даже нигде не зарегистрирована. Улочки там названы только ради почтовой идентификации. На самом деле их и улицами-то назвать нельзя. Мой адрес как раз один из таких старых проулков. Когда я вышел из машины, уже смеркалось. Небо было совсем темным, лишь ближе к горизонту еще горели сполохи заката. Оглядевшись, я увидел длинный ряд домов, казавшийся черной тенью на фоне закатного неба. Домишки были выложены черной плиткой, на которой мерцали блики от заходящего солнца, а с крыш в небо уходили старые трубы». Этот старый город, казалось, все еще существовал в 60-х годах прошлого века и казался загадочным мирком вне времени. Это трудно было назвать районом или кварталом. Всего лишь остатки старых улиц, сохранившиеся после сноса соседних домов. Здания здесь не имеют исторической или культурной ценности, потому городская администрация не следит за их состоянием, и они постепенно ветшают. Людей здесь, кажется, тоже немного. Большинство домов казались нежилыми, между ними была протянута старая обветшалая электропроводка. В одном месте на нее падал яркий свет из притулившейся в проулке парикмахерской, и этот свет казался здесь совсем неуместным. Я бродил там около двух часов. Несколько раз прошел мимо парикмахерской, и женщина, сидевшая там, решила, что я заблудился. Она открыла дверь и улыбнулась мне. Таксист был прав. Запутаться в этих переулках довольно легко. Иногда путь преграждают незаконные постройки непонятного назначения. Указателей нет. Спросить дорогу не у кого. Пара прохожих, приветливо улыбающиеся мне, только головой покачали, прочитав нужный мне адрес. Они не знали, где это. Адрес есть, а найти нужное место не получается. Ха, такое со мной впервые. Смущенно улыбаясь в ответ приветливым местным жителям, я чувствовал себя глупо. Но когда совсем отчаялся, то услышал, как сзади подъехал Велорикша и спросил, не надо ли меня подвести. Я уже устал ходить, потому отказываться не стал. Велорикша по национальности был ханьцем. В молодости он приехал сюда с юга. Меня он решил подвести, услышав знакомый южный акцент. Родом он был из Северного Дзяньсу. Фамилия у него была Ян, имя тоже Ян, поэтому местные прозвали его Эр-Ян. Он сообщил, что работает здесь уже 12 лет, и сразу спросил, не желаю ли я поразвлечься. Он знает хороших и дешевых девушек — ханьских, тибетских, уйгурских, может даже уговорить их на двадцатипроцентную скидку». Еще он может поработать гидом для меня, хотя в Голмуде нет исторических достопримечательностей, но в окрестностях на границе с пустыней есть много прекрасных пейзажей, а он хорошо знает местность. Мне этот человек показался забавным. Если бы отец дал ему тройное имя, то он должен был зваться Хэн Юаньсян. Но когда он сказал, что хорошо знает окрестности, я сообразил, что он давно работает тут Велорикшей, развозит людей именно по старым районам. Должно быть, отлично знает все переулки. Почему бы не расспросить его про нужное мне место? Вдруг он что-то знает? Я показал ему записку и спросил, знаком ли ему этот адрес. На удачу я особенно не надеялся, но, увидев записку, Хэн Юаньсян, вечный источник радости, кивнул и сказал, что знает, где это, затем свернул в сторону и поехал околицей. По обеим сторонам были все те же старые дома, слабо освещенные тусклым светом уличных фонарей, прохожих не было совсем. Когда Веларикша остановился, У меня сердце в пятке ушло. Уж больно заброшенным казалось место, куда мы приехали. Но он улыбнулся, увидев мое недоумение, и сказал, что мы прибыли по указанному адресу. Посмотрев в сторону, куда указывал Веларикша, я увидел трехэтажное здание с внутренним двориком. Свет уличных фонарей не достигал дома, рассмотреть получалось только стены фасада». Дом казался пустым, нежилым. Если там и обитает кто, то только призраки. Я растерянно спросил Веларикшу, что это за место. Он ответил, — это санаторий Народно-освободительной армии. Его построили в шестидесятых годах, но он давно заброшен. Часть вторая. Глава восьмая. 306. Я вышел из велотакси, заплатил, проверил номер дома у ворот. Это действительно был нужный мне адрес. Я был немного взволнован. Такие заброшенные дома мы в детстве исследовали ради интереса и острых ощущений. Зачем сейчас кому-то заманивать меня в такое место? Может, там еще живут люди?» веларикше все еще пересчитывал деньги, которые получил от меня. Я воспользовался этой заминкой и спросил его, живет ли кто-нибудь здесь. Он покачал головой и ответил, что ничего об этом не знает. Ему было известно лишь, что санаторий построили в 60-х годах. Голмут тогда был военным городком, здесь жили офицеры и солдаты. Сюда приезжали высокопоставленные руководители страны. Они и квартировали в этом санатории. В середине 80-х санаторий закрыли. В его здании был размещен местный театр. Из-за театра Ян-Ян сюда и приехал. В то время на востоке и западе было немного таких мест. «Если бы мне довелось столкнуться с другими велорикшами...» Они бы не смогли довести меня до этого места, о нем давно уже многие в Голмуде позабыли. Пока я раздумывал над услышанным, Рикша уехал, оставив меня одного на пустынной улочке. Я огляделся. Было темно. Здание и часть улицы освещал лишь один тусклый фонарь. Мне стало немного страшно. «Да чего это я? Это же не древняя гробница, а всего лишь старый пустой дом. Хоть ночью, хоть днем тут опасаться нечего». Я тут же направился к воротам. Дом окружал забор на деревянных красных арочных воротах, не было ни звонка, ни молотка, чтобы постучать. Я толкнул створки ворот, Они не открывались, изнутри закрытые на цепь с навесным замком. Но это для меня не препятствие. Оглядевшись, я заметил фонарный столб, стоящий близко к забору. Забрался на него и перелез через высокую ограду. В детстве я хорошо освоил такой трюк и, похоже, еще не забыл, как это делается. Двор за забором зарос сорняками. Я спрыгнул на мощенную дорожку, сквозь трещины которой давно проросла трава. Неподалеку стояло засохшее дерево, выросшее вплотную к забору. Приблизившись к дому, я щелкнул зажигалкой. При слабом свете ее я смог оценить, насколько этот дом обветшал. Когда-то его украшали резные окна и двери, но сейчас они выглядели неухоженными, с облупившейся краской, некоторые даже перекосились. Повсюду виднелась густая паутина, входная дверь была заперта на замок, от которого к дверной ручке, а дальше к косяку тянулась толстая цепь. Я открыл ближайшее окно и осторожно забрался внутрь. Пол был выложен синей плиткой и покрыт, толстым слоем пыли. Сразу за дверью оказался вестибюль, совершенно пустой. Подняв зажигалку повыше, я почувствовал, что это место мне знакомо, а потом ощутил, как мороз пробежал по коже. Именно здесь, по полу, ползал я на видеозаписи, которую показала мне Анин. Кажется, я попал куда надо». Подумал я и отыскал глазами то место, где должна была стоять камера, снимавшая ползущего человека. Встав на ее место, я осмотрелся. Тот же плиточный пол, те же тени отрезных окон. Я все больше убеждался, что это то самое место, где была сделана запись. В моей душе боролись страх и радостное волнение». Пройдя через вестибюль, слева я увидел винтовую деревянную лестницу с простенькими ступенями и перилами, ведущую на второй этаж. Стараясь ступать бесшумно, я подошел к ступеням и посмотрел наверх. Там было темно. Достав из кармана ключ, я взглянул на бирку. Номер 306. Если это номер комнаты то она должна быть на третьем этаже. Кое-что мне показалось странным. Опустив голову, я направил свет на ступени. Они были покрыты толстым слоем пыли, в которой отчетливо виднелись чьи-то следы. Очевидно, тут до меня побывали люди. Я осторожно поставил ногу на первую ступеньку. Раздался скрип, но доски остались неподвижными. Лестница должна выдержать мой вес. Сжав зубы, я осторожно стал подниматься наверх. Темнота, царившая на втором этаже, и жутковатый скрип ступенек действовали на нервы. Но я все время напоминал себе, что это всего лишь старый дом, а не древняя гробница. Добравшись до второго этажа, я обнаружил, что вход туда заблокирован. Двери не было, а дверной проем был заложен бетонными блоками, залитыми цементом. Сработано это было очень грубо. Судя по площади первого этажа, за этой стеной должно быть несколько комнат, до которых теперь не добраться. Ощупав преграду, я подумал, что это странно. Зачем заделывать проход на этаж? Должно быть, возникла опасность обрушения несущих конструкций, потребовавшая такого укрепления. Но эта странность не касалась того дела, за которым я сюда пришел. Мне некогда думать, зачем тут лишние стены понастроили. Я пошел на третий этаж. Там я увидел темный коридор с комнатами по обе стороны». Света за дверями не было, видимо, комнаты пустовали, а вокруг витал неприятный запах гнили и плесени. Я спокойно пошел по коридору, смахивая свисающую с потолка паутину и приглядываясь к номерам на дверях. В этот момент мне казалось, что я герой из какого-то европейского или американского фильма в жанре «саспенс». Осветив предпоследнюю дверь, я увидел нужный мне номер — 306. Сначала я постучал, затем понял всю глупость своего поступка, там же никого нет. Помедлив немного, я достал ключ, вставил его в замочную скважину и повернул. Замок щелкнул, дверь приоткрылась внутрь с резким скрипящим звуком. Внутри была небольшая темная комната. Запах плесени здесь был сильнее, чем в коридоре. Напротив двери оказалось окно, через которое внутрь проникал свет уличного фонаря, освещая центр комнаты. Вдоль стен стояла мебель, тени от которой создавали причудливый узор на полу. Глубоко вздохнув, я прошел в комнату и поднял зажигалку повыше. Вокруг стало чуть светлее. Это была спальня. В углу стояла небольшая кровать. Именно оттуда сильнее всего несло плесенью. Подойдя ближе, я увидел источник неприятного запаха. Сгнившее одеяло, которое уже стало совсем черным. Оно было скомкано так, что казалось, на кровати лежит человек, но под одеялом никого не было. Возле кровати стоял письменный стол, вроде тех, что были у учителей в старых школах. Он был накрыт тканью, на которой валялся мусор, обрывки бумаги и обвалившаяся с потолка штукатурка. Все это было покрыто слоем пыли. Сбоку от письменного стола находился большой шкаф, три или четыре метра в ширину и выше человеческого роста. Деревянные панели наверху разбухли от влаги, а дверцы треснули. Выше шкафа на стыке стен и потолка виднелись черные пятна. То ли следы от огня, то ли плесеня, может быть, следы протечки». Кажется, это место давно заброшено. Судя по состоянию стены и мебели, больше пяти лет. Обычный старый обветшалый дом. Зачем человек, приславший мне видеокассеты, хотел заманить меня сюда? Что я тут должен найти? К этому времени тревога совсем покинула меня, я уже привык к окружавшему меня запустению. Поставив зажигалку на стол, я начал обыскивать ящики, вытаскивая их один за другим. Там не было ничего важного. Два ящика были заполнены старыми газетами, покрытыми плесенью настолько, что я даже не рискнул до них дотронуться. Итак, ящики пусты. А что с кроватью? Я заглянул под нее. Тоже пусто, только нити паутины и пыль на полу. Затем, чтобы не дотрагиваться руками, ящиком, я попытался скинуть одеяло, которое, казалось, намертво прилипло к матрасу. Может быть, в нем что-то завернуто, но там оказалась какая-то липкая черная жижа, в которой копошились черви». Запах шел такой, что меня чуть наизнанку не вывернуло. Но в конце концов мне удалось разложить одеяло на полу, там ничего не было. Глупо было возиться с ним, кто будет прятать что-то важное в свернутом одеяле. Обыскав стол и кровать, я хотел заняться шкафом. В комнате оставался только он, но дверцы были закрыты на замок. Правда, дерево давно рассохлось и треснуло, но все равно шкаф был закрыт плотно, без инструментов его не открыть. У меня с собой ничего не было. Пришлось осматриваться в поисках чего-нибудь подходящего. На подоконнике я увидел оконную щеколду, которую можно было оторвать, ржавая, но все еще достаточно прочная, Ее вполне можно было использовать вместо монтировки. Я вставил щеколду в щель между дверцами, уперся ногами в пол, прижав рукой одну дверцу, а другую потянул щеколдой на себя. Дерево громко заскрипело. трещины увеличились. Затем раздался громкий треск. Дверца резко слетела с петель, подняв клубы пыли, лежавшие на шкафу. Пришлось прикрыть глаза, ожидая, пока пыль осядет. В старом доме царила спокойная тишина, а я тут грохот такой устроил, что самому стало немного страшно. Какое-то время я пытался успокоиться, затем взял зажигалку и осветил шкаф изнутри. До сих пор у меня не было никаких предположений о том, что может быть в этой комнате. Мне вообще казалось, что тут ничего нет, потому я оказался не готов к тому, что увидел. В шкафу тоже было пусто, но внизу не было ни задней стенки, ни стены, которая должна быть за шкафом. В темной бетонной стене виднелся дверной проем — высотой в половину человеческого роста, откуда вглубь, в темноту, уходили бетонные ступени. И куда они ведут? Часть вторая. Глава девятая. Ключ к разгадке. Происходящее казалось мне все более странным. Совершенно очевидно, что это потайной проход — Кто-то использовал шкаф со снятой задней стенкой, чтобы замаскировать его. Открываешь шкаф, и сразу видишь проход. Не слишком умная маскировка, зато удобно, и шкаф легко переставить, и входить-выходить можно без особых проблем. Вот только зачем он здесь? Или этот санаторий не так прост, как кажется?» Для чего он раньше использовался, и куда ведет эта бетонная лестница? Я посмотрел на ключ, который до сих пор держал в руке. Очевидно, что мне прислали его только для того, чтобы я нашел этот проход. Значит, там должны быть какие-то ответы на мои вопросы. Я вытер пот со лба и полез в шкаф. В нос ударил странный запах я отвернулся чтобы переждать пока привыкну к нему затем направил внутрь прохода свет зажигалки лестница казалась бездонной она спускалась вниз не прямо я видел несколько поворотов очевидно что она довольно длинная я не знал ведет она только на второй этаж или же доходит до первого Глядя на бетонные ступени, я подумал, что сейчас полночь. А я тут один, в пустом доме, где, если и обитает кто, то только привидения. Сижу возле тайного прохода, который неизвестно кем и для чего сделан. Мне стало немного не по себе. Но я же бывал в настоящих гробницах. Сейчас я точно знаю, что снаружи обычная улица, а в паре кварталов отсюда есть люди в той же парикмахерской, мимо которой я проходил. Вспомнив об этом, я почувствовал себя спокойнее и увереннее. Заколебался я всего лишь на мгновение, затем нагнулся, полез в проем и начал спускаться по лестнице. Казалось, я прошел некий рубеж. Меня кто-то привел сюда, я нашел проход, ведущий вниз, мне что-то надо найти там, где заканчиваются ступени. Обратного пути нет, да я и не мог больше сдерживать свое любопытство, ведь я ехал в Голмуд, чтобы понять, что от меня хотел тот, кто прислал видеокассеты». Чем ниже я спускался, тем больше сгущалась тьма вокруг меня. Это немного пугало. Но я лишь рассмеялся и заметил, как изо рта вылетает пар. Здесь было холодно. Свет зажигалки освещал стены по обе стороны лестницы. Они были грубо оштукатурены. Цемент был желтоватого оттенка, его использовали военные в 60-х годах. С потолка свисали вниз провода, опутанные паутиной и в темноте напоминавшие змей. По сравнению с синим кирпичом, который мне довелось постоянно видеть в гробницах, этот желтый цвет радовал душу. Снова напомнив себе, что это не гробница, я немного расслабился. Но что-то подсказывало — Там, где закончится лестница, будет что-то, о чем я еще не знаю. Это ожидание неизвестности было таким же мерзким, как и в древней гробнице. Вскоре я преодолел первый пролет. Лестница повернула направо. Я продолжил спускаться. Эхо от звука моих шагов напоминало выстрелы. Лестница была довольно крутой, но, кажется, я уже добрался до второго этажа. От ступенек уходил в сторону к стене бетонный пол. Однако ни дверного проема, ни той бетонной стены, что я видел, когда поднимался, тут не было. Очевидно, эта лестница ведет в другое место. Кажется, второй этаж основательно перекрыт. Подумал я, вздохнул, чувствуя, насколько тут затхлый воздух, и продолжил спускаться вниз. Но через пару пролетов ситуация повторилась, выхода на первый этаж тоже не было. Лестница уходила вниз, теряясь в темноте. «Ниже только метро», — раздраженно подумал я. Но тут мне пришло в голову, что эта лестница ведет в подвальные помещения. Неужели это старый военный бункер? Мне вспомнилось, что в Ханчжоу есть знаменитый особняк 704, который также был построен под видом отеля, а на самом деле с ним не все так просто. Говорят, под землей есть огромные сооружения — которых можно укрыться при любой чрезвычайной ситуации. Однако по виду потайного прохода не скажешь, что это секретный бункер. Если это какой-то военный объект, то должна быть хотя бы железная дверь. А тут просто дырка в стене, прикрытая шкафом. Продолжая идти вниз, я думал о назначении этого подземелья. Не знаю, от холода или нервозности, но у меня зуб на зуб не попадал. Наконец ступени закончились, прямо передо мной был выход, я осторожно прошел туда и обнаружил, что оказался в довольно просторном помещении. Я поднял зажигалку повыше. Это был абсолютно пустой подвал с хорошо отштукатуренными стенами, тут пахло сыростью, Пол был выложен серым кирпичом. Точно, не военный бункер, я в этом был уверен. А штукатуренные стены, кирпичный пол так отделывали подвалы на сельскохозяйственных объектах. Военное строительство требует иного, более качественного подхода. Что это за место? Это действительно подвал? Молчун пригласил меня сюда отведать маринованной капусты, его собственного приготовления. Мне стало смешно, и я зашагал к центру подвала, но через пару шагов заметил огромную странную тень на полу. Прикинув, откуда она падает, я направил туда свет и застыл в оцепенении. Посреди подвала стоял огромный черный саркофаг, явно очень древний. Примечание переводчика. Особняк 704. Теоретически, часть проекта 571, Линьбяо, правая рука Маудзе Дуна, построил в 70-х годах отель, по сути, свою собственную резиденцию. Считается, что он планировал военный переворот, в результате которого окажется у власти и будет командовать страной из собственного бункера. Часть отеля на самом деле представляет собой бункер, который сейчас частично открыт для посещения туристами. Ничего загадочного этот объект с собой не представляет, обычный бункер. Но поскольку не вся его территория открыта для посещения, причин не знаю, может там ходить опасно подземелье все-таки, то вокруг особняка 704 ходит много разных легенд». Часть вторая. Глава десятая. План. Свет от зажигалки был очень слабым. Обеспечивал видимость метра на три вокруг, но и это уже было неплохо. Однако, увидев в неясном свете саркофаг, я был потрясен. Первое, о чем я подумал, — странно все это, неслыханно. Какого хрена тут саркофаг делает? Да еще древний. Санаторий построен в 60-х годах для отдыха высокого руководства. Тут есть скрытые под землей помещения. Это удивительно, но вполне реально. А вот древний саркофаг в подвале — нереально. Кто в нем? Может быть, тут погиб кто-то из высоких чинов? Я оглянулся. Позади меня были едва различимые в темноте ступени лестницы уходивший наверх. Убедившись, что за спиной все в порядке, я наклонился, чтобы осмотреть саркофаг. Даже издали было понятно, что сделали его не в этом и даже не в прошлом веке. Цвет абсолютно черный, стоящий в самом центре пустого подвала, он напоминал одинокий курган в степи. Но такого размера и формы гробы в КНР уже не делали. Судя по стилю и отделке, ему около пятисот лет, а размер говорит о том, что делали его не для обычного человека, скорее всего, для чиновника или ученого. Я провел ладонью по поверхности. Изящный вырезанный узор, холодный камень, вид которого я определить не смог». Обнажая резные узоры, под моими пальцами скапливались комья пыли, которая ровным густым слоем покрывала саркофаг. Я осветил крышку. На ней виднелись следы от ударов молотком и долотом. В щели была большая выщербина от монтировки. Очевидно, я не первый, кто нашел этот саркофаг, и у меня было достаточно опыта, чтобы понять его пытались открыть. Древние саркофаги сами по себе в современных зданиях не появляются. Должно быть, кто-то его сюда привез, но для чего? Просто так саркофаги никто туда-сюда не таскает. В подвале было очень холодно. Тяжело дыша, я постарался успокоиться. Находка меня сильно взволновала. Хоть я и пытался сдерживать страх, но все равно чувствовал себя неуютно. Сделав пару глубоких вдохов, я задумался. Кто-то прислал мне видеокассету, адрес и ключ, указав дорогу в этот полуразрушенный санаторий, где я смог найти тайный проход с лестницей, ведущей в подвал. А в подвале — древний саркофаг. Это выходит за рамки разумного. Кто-то хотел, чтобы я узнал какую-то тайну, связанную с этим санаторием. Кажется, что перекрытый второй этаж и подвал саркофагом могут быть связаны какой-то странной историей. Я толкнул крышку, не прилагая особых усилий. Просто хотел проверить, насколько прочно закрыт саркофаг. К счастью, крышка ни на сантиметр не сдвинулась. Очевидно, без инструментов мне ее не открыть. Это радовало. Я тут совсем один и не хочу оказаться в пустом помещении, рядом с открытым саркофагом. А раз инструментов нет, то у меня отсутствует повод пытаться его открыть». Еще раз осмотрев отделку саркофага, я не нашел ничего особо интересного и, обойдя его, пошел дальше. В конце подвала обнаружилась невысокая железная дверь. Я открыл ее и вошел. За дверью был коридор. Пройдя несколько шагов, я обнаружил, что этот коридор напоминает тот, что был на третьем этаже — Очень длинный, по обе стороны есть комнаты, только без дверей. Кажется, вместо некоторых комнат имеются проходы в другие коридоры, которые ведут неизвестно куда. Держа зажигалку перед собой, я зашел в первую комнату. Два письменных стола, стоящие у стены, несколько стеллажей для хранения документов, разбросанные по полу вещи и бумажный мусор. Похожие на рабочий кабинет. Но зачем устраивать рабочий кабинет под землей? Это слишком странно. Подвал с саркофагом в одной стороне и рабочий кабинет в другой. Может быть, это... «Похоронная контора Голмуда?» Я подошел к одному из письменных столов, надеясь найти там что-нибудь, способное пролить свет на происходящее. Свет упал на столешницу, и я застыл на мгновение. Мне показалось, что я уже видел эту комнату. Подняв зажигалку повыше, я понял, что не ошибся. Это была та самая комната, где снимали Холлин Расположение вещей на столе, дощатый пол, стена, на фоне которой велась съемка, а вот и зеркало, в которое Холин гляделась, расчесывая волосы. Все в точности, как было на записи. Сердце чуть из груди не выпрыгнуло, но я подавил эмоции. Кажется самое невероятное. Уже произошло. Когда я смотрел запись из Холин, казалось, что она находится в жилом доме. Оказывается, я ошибался. Видео снимали в подвале старого санатория, и я нашел это место. Значит, запись, присланная мне, не является постановочной». Холин была здесь в 90-х, и она использовала видеокамеру, чтобы сделать запись с собой в главной роли. В этой комнате она долго причесывалась, значит, и я в реальности мог ползать по полу вестибюле на первом этаже. На мгновение мне показалось, что я вижу ее, сидящую здесь, словно мой реальный мир пересекся с прошлым. Перед глазами явственно промелькнули кадры видеозаписи. Что происходит? Женщина причесывалась в потайном подвале старого санатория, а человек, похожий на меня, ползал как инвалид в вестибюле. Все это происходило на самом деле и снималось на камеру. Зачем? И что в этом санатории происходило в то время, когда запись не велась? Я был сбит с толку, даже голова закружилась. Наверное, человек, приславший мне видеокассеты, хотел, чтобы я своими глазами увидел эту комнату. Но после того, как я сюда попал, запутался еще больше. Мне предложили очередную головоломку, и я не знаю, как подойти к ее решению». Успокоив себя глубоким дыханием, я начал осматриваться, надеясь найти хоть какие-то подсказки. Часть вторая. Глава 11. Записки Дауму. Это странный подвал странного санатория, где странная женщина вела себя очень странно. Что ж, если она жила здесь, Тут должна была оставить какие-то следы. Любая информация поможет приблизиться к истине. Даже если она будет бесполезна, я смогу знать что-то о самой обитательнице этой комнаты, чем она жила в то время, как себя чувствовала. Я ведь совсем не знаю ничего о том, что происходило в этом санатории. Для меня важно все, что я смогу найти». Я начал обыскивать комнату. Если здесь есть что-то, я должен это увидеть. Потолок в комнате был низкий, в тусклом свете. Это вызывало у меня ощущение подавленности. Зато все хорошо видно и нет темных углов. Я оглядывался, думая, откуда начать поиски. На размытой черно-белой видеозаписи невозможно было увидеть всю комнату целиком, но теперь мне представилась такая возможность, и моя фантазия заработала на полную мощность. Сначала я представил себе Холин и ее монотонные движения, когда она расчесывала волосы. Поспешно замотав головой, я постарался отогнать от себя жуткое видение. Зажигалка в моей руке уже сильно нагрелась и обжигала пальцы. Боясь, что не выдержу и выроню ее, я нашел небольшую тряпку и обмотал ею корпус зажигалки. Так стало удобнее. Сначала я осмотрел стены. Когда-то они были аккуратно оштукатурены и покрашены побелкой, но сейчас были покрыты слоем пыли и казались серыми. Возле двери была прибита к стене деревянная вешалка с крючком, под которой к стене была приклеена газета, видимо, чтобы одежда не испачкалась побелкой. Вплотную к вешалке стоял шкаф, у которого отсутствовали дверцы. Должно быть, именно в этом месте Холин переодевалась, но сейчас на полках ничего не было. Подойдя поближе, я заметил, что полки были чем-то сильно поцарапаны. Возле смежной стены ничего не было, только свисающие провода, обвитые паутиной, и дверь, ведущая в другую комнату. Не могу с точностью утверждать, но кажется, изначально этой двери в стене не было. Дверной проем пробили позже и встроили дверь. Комната за ней была пуста. Напротив шкафа стояли два письменных стола друг против друга, на них были свалены в кучу разные вещи. Кажется, старые газеты и прочий мусор издалека я точно не рассмотрел». На стене, к которой столы были придвинуты, расклеены какие-то бумаги, вроде информационных листовок, покрытых пылью и паутиной. Эти бумаги, казалось, приклеены к стене намертво. Осторожно сдувая пыль, я прочитал, что там написано. Ничего важного, счета за электричество, заполненные от руки, а еще ряды непонятных чисел». Наверное, номера телефонов, ведь телефонный аппарат на столе раньше стоял совсем рядом. Но сейчас его не было, остались лишь оторванные телефонные провода. Все это не давало мне никакой существенной информации. Я понял лишь, что женщина, жившая тут, пользовалась электричеством и платила за него. Со вздохом я принялся рыться в бумагах на ближайшем столе. Там все было покрыто толстым слоем пыли. От малейшего движения в воздухе повисла густая взвесь, похожая на туман или клубы табачного дыма. Я перебирал бумаги одну за другой. Большая часть давно истлела, и по столу из-под бумажного мусора стали разбегаться в разные стороны пауки и мокрицы. Это было неожиданно, но по сравнению с каменными многоножками на Чанбайшане — ерунда. Припоминая, как уверенно всегда действовал младший брат, я старался соответствовать — Быстро перевернул оставшиеся газеты и вытащил книги. Отряхнув их от пыли, я понял, что это не книги, а большие блокноты для записей, какие использовали в качестве ежедневника во времена, когда не было компьютеров. Открыв первый, я увидел всего три строчки. «Подсобка 2-3, номер 012053. Класс 2939-45. Что это значит? Сначала я подумал, что это идентификационный номер, и блокнот является каким-то журналом или документом, но, перевернув страницу, обнаружил, что это не так. На второй странице был рисунок, выполненный шариковой ручкой. Кажется, наскоро и неаккуратно. Невозможно было понять, что тут нарисовано. Минут пять или шесть я внимательно рассматривал эти каракули, пока не понял, что это похоже на изображение какого-то мифического персонажа. Видимо, владелец блокнота не умел рисовать, потому форму сразу не разобрать. Изображенное существо было странным, что-то вроде человекообразной лисы с очень длинной мордой. Вокруг этой фигуры было нарисовано много беспорядочных линий, но когда я понял, что центральная фигура — это человек с мордой лисы, то значение линий стало понятным. Они изображали пейзаж линии холмов, Силуэты деревьев и тому подобное. Я не мог удержаться от смеха. Холин так училась рисовать, что ли? Увлечения ее очень разнообразны. Я пролистал еще тридцать или сорок страниц. Все они были заполнены похожими рисунками, записи не было совсем. Отложив блокнот в сторону, я взял другой. Там было то же самое, только цифры на первой странице другие, а дальше снова странные картинки. Не понимая их смысл, я пролистал остальные блокноты, переворошил все бумаги на столе, но не нашел ни одной записки, ничего, что можно было бы прочесть и понять. Выругавшись, я подумал, что когда люди покидали это место, должно быть, все важные документы забрали с собой. Но сдаваться я не собирался. Ни за что не поверю, что тут совсем ничего не осталось. Я сел на стул, тот самый, на котором Холин причесывала свои волосы, немного передохнул и собрался обыскать ящики письменного стола. Мое внимание первым привлек большой ящик, задвигающийся под столешницу, расположенный по центру стола. Потянув за ручку, я понял, что он заперт. Как правило, оставляя мебель, люди все забирают оттуда, и нет необходимости запирать ящики. Если тут заперто, значит, там точно что-то должно остаться. Волнуясь, я размышлял, как мне открыть замок. Я встал, оторвал от вешалки крючок для одежды, вставил его в щель ящика и надавил. Щель расширилась, зубцы замка разошлись, и я смог вытащить ящик. Направив на него свет, я почувствовал радость, ящик был полон. Поставив зажигалку на стол, я начал его обыскивать». Тут явно хозяйничала женщина. Внутри было множество чисто дамских мелочей и полный беспорядок. Деревянная расческа, палетка в виде торта — такие были популярны у женщин в 90-х годах. Пустая коробка, толстая стопка журналов, современное кино. С этими журналами у меня лично связана давняя история — Когда я был мальчишкой, то искал там порнографию. В ящике были еще железные заколки для волос, много пустых конвертов и фотоальбом. Конвертов много, но все абсолютно новые. Открыв рот, я терпеливо просмотрел их все, заглядывая внутрь, но там ничего не было. Фотографии в фотоальбоме тоже отсутствовали. Они там точно были когда-то вставлены, но заметно, что их вынули. Я пролистал все журналы от корки до корки и снова ничего не нашел. В изнеможении я упал на стул и облокотился о столешницу, не обращая внимания на пыль. Устало, глядя сквозь тусклый свет на противоположную стену, я пытался справиться с разочарованием. Вероятно, тут жила Холин. Эта женщина была очень осторожной и, видимо, намеренно постаралась не оставить следов. Я жутко замерз, но стиснул зубы. Нельзя сдаваться. Да, эта комната похожа на грёбаный мусорный полигон, но закон Роджера гласит, все, что произошло, обязательно оставит след. Я обязательно что-нибудь здесь найду». Так, ободряя себя, несмотря на накатывающее отчаяние, я вытаскивал ящики один за другим. Закончив с этим столом, я направился к тому, что стоял напротив. Возле него не было стула, а самый большой ящик под столешницей тоже был заперт. Да что за странное желание запирать всякий хлам! Снова вооружившись крючком для одежды, я открыл его. Ожидая, что тут снова будет жуткий беспорядок, и мне придется опять перекапывать весь мусор, я был удивлен. В этом ящике было пусто и чисто. Только в центре лежал пухлый конверт желтого цвета формата А4. Аккуратно положен прямо посередине, ровненько словно его специально для меня оставили. Ха! Я не смог удержаться от радостного восклицания. У меня в голове уже появились некоторые идеи по поводу этого конверта, поэтому я сразу схватил его, собираясь открыть. Это было похоже на конверты с документами по страхованию труда конца 80-х годов. Стандартная крафтовая бумага с выцветшим портретом Мао Цзэдуна, на ощупь шершавая, видимо, отцарела и покоробилась. Внутри было что-то объемное и нетвердое. На самом конверте не было никаких надписей. Чувствуя, что нашел верный путь, я вскрыл конверт и, покопавшись в нем, вытащил старую записную книжку — похожую на походный журнал. Помедлив немного, я раскрыл ее. На первой странице красивым почерком было написано «Я не знаю, кто из вас троих пришел сюда первым, но если вы здесь и нашли этот конверт, значит, вы имеете отношение к этому делу. Видеокассеты, посланные вам, — это наша единственная страховка». Если вы получили видеозапись, то уже не сможете связаться со мной. Это значит, что я умерла или оно нашло меня, и мне пришлось бежать. В любом случае это означает, что я могу скоро умереть, поэтому вам была отправлена видеокассета, которая должна была привести вас сюда, чтобы вы нашли блокнот с этими записями. В этом блокноте я записала все наши исследования за последние десять лет. Я оставляю вам это, чтобы вы узнали все, что хотели знать. Тем не менее, я хочу напомнить вам, что содержание этого блокнота должно храниться в тайне. Я поклялась унести эти секреты с собой в могилу, но сейчас не могу сдержать этой клятвы». «Если вы прочитаете это, последствия для вас могут быть самыми непредсказуемыми, и вам придется самому о себе позаботиться». Чень Вэньдзинь. Сентябрь 1995 года. Примечание переводчика. Закон Роджера гласит «все, что произошло, обязательно оставит след» закон Роджера, так китайцы называют известный принцип Локара. Доктор Эдмон Локар – французский криминолог-пионер в области криминалистики, известный как французский Шерлок Холмс. В 1910 году первым сформулировал базовый принцип криминалистики «все оставляет след».